Не зря воспяты поэтами. Сквозные кружевные рощицы как бы парят в воздухе, и чудится, будто они-то и есть тот самый мост, соединяющий землю с небом. В траве возле речной заводи, где мы расположились, не было того пестроцветия, как возле нашего загородного озера, в котором водилась даже царская рыба форель, и растительность вокруг которого была до неприличия пестрой и какой-то хмельной. Здесь же, кроме ромашек, ничего не было. Впрочем, нет. Росли еще какие-то мелкие желтенькие и фиолетово-голубые цветы, затерявшиеся в густых травах. Однако лужок радовал своей скромной чистотой. За два часа мы поймали всего трех платвичек и двух окуньков, собирались сменить место, когда теткину удочку что-то сильно дернуло. Она поспешно подсекла рыбу, взметнула удилище вверх и, поймав в ладонь трепещущую в комочке речных водорослей рыбешку, хотела было, отцепив ее от крючка, бросить в трехлитровую бутыль с водой. Как вдруг вскрикнула, ладонь ее разжалась, рыбешка упала и исчезла в ромашках. Бледная и испуганная тетка встала на четвереньки и, не отрывая глаз от земли, громким, свистящим шепотом сказала «Витя! Ой, Витечка, что это?» Мне почудился из травы писк, похожий на птичий. Я бросился к тому месту, где трепыхалась рыбешка, нашел ее запутавшийся в траве, и поднял. Передо мной предстало нечто настолько неожиданное и необычное, что руки невольно вздрогнули, желая отбросить то, что держали. Однако любопытство взяло верх, и крепко, чтобы не выпустить, я зажал рыбешку в ладонях. Впрочем, то, что подцепил четкин крючок, лишь условно можно было назвать рыбой. В руках у меня трепетало существо величиной с окуня с рыбьим хвостом и головой, покрытой шелковистыми зелеными нитями, которые я поначалу принял за речную траву и хотел отслоить от рыбешки, но в мою ладонь больно впились перепончатые пальцы, очень смахивающие на человеческие все же удалось откинуть нити волосы удивительного существа, тут же руки мои разжались сами собой, и речное диво опять хлопнулось в траву. Я не мог ошибиться. Из-под зеленой растительности на крохотной головке на меня глянуло человеческое лицо. точнее, Маленькая, с правильными чертами, личика розовато-перламутрового цвета. Я даже успел разглядеть, что оно было со слегка выпуклыми радужно-темными глазами, обезображенным гримасой боли, крючок впился в щеку. Было чего прийти в недоумение, восторг и одновременно в ужас. В ужас. И, возмогая себя, я вдруг затрясся в ознобе, поймал дергающееся существо в траве, крепко зажал его в левой руке, а правый осторожно вытащил крючок из щеки. «Господи! Чудо какое!» Заахла тетка, разглядывая улов. «Всякое видела, но подобное только в сказках. Русалочка?» Настоящая русалочка. Ох, да что же с ней делать теперь будем? Как же отпускать диво такое? Ведь, расскажи, не поверит, и куда отпускать? У нее лапка покалечена. Я присмотрелся. И впрямь. Кожа правой лапки. Нет, это все же была рука. Хоть и с перепонками между пальцев у плечевого сустава была... Разорвана и оттуда слабо сочилась.